Глава пятая. Грусть. Грусть – это тот опыт, с которым знаком каждый из нас. В грусти мы чувствуем, что все очень сложно, что мы не сможем что-то сделать, что мы не любимы и не способны полюбить. У нас в голове мысли о том, что мы зря тратим свое время. Это ощущение печали и потери, одиночества. Чувство, если бы только жалость, ощущение того, что все тебя бросили, боли, беспомощности и безнадёги, ностальгия, меланхолия, депрессия, невосполнимая утрата, ощущение разбитого сердца, тоска, разочарование, пессимизм. Грусть может быть вызвана потерей убеждений, отношений, способностей, или ролей, надежда на себя, или возникает из общего отношения к жизни, к внешним обстоятельствам или учреждениям. Это чувство «я никогда этого не достигну». И это очень сложно. Я стараюсь, но ничего не получается. Мы думаем, что все хотят причинить нам боль и страдания, и мы видим подтверждение этому во внешнем мире. Мы надеемся на что-то помощь, потому что чувствуем, что ничего не сможем с этим сделать сами. Это отличается от апатии, когда никто не сможет помочь. Принятие грусти Большинство из нас носят в себе много подавленной грусти. Мужчины особенно склонны скрывать это чувство, так как считают, что плакать – это совсем не по-мужски. Большинство боится возможного количества подавленной грусти. Они боятся, что будут задавлены и перегружены ею. Люди считают, если я начну плакать, то уже никогда не остановлюсь. Существует так много печали в мире, печали в моей жизни, печали в моей семьи и у друзей. О, безмолвная трагедия жизни! Все эти разочарования и разбитые надежды! Подавленное горе отвечает за многие психосоматические состояния и за жалобы, связанные со здоровьем. Вместо того, чтобы сдерживать это чувство, мы можем пойти и выпустить его и таким образом быстро перейти от грусти к принятию. Печаль, связанная с утратой, продолжается из-за отказа принять это состояние. Поэтому мы еще больше погружаемся в грусть. Упорство в сохранении этого чувства связано с сопротивлением к принятию того, что мы можем освободиться. Например, «пожалеете меня». В тот момент, когда мы принимаем то, что сами можем справиться с грустью, мы поднимаемся над гордостью. Чувство «я могу это сделать, и я могу справиться с этим» дает нам силы. Смело открываемся своим скрытым чувствам и отпускаем их. Потом переходим на ступень принятия, и в конце концов приходим к спокойствию. Когда мы отпускаем грусть, которую сдерживали на протяжении многих лет, наши семья и друзья замечают изменения в нашем выражении лица. Наш шаг становится легче, и мы выглядим моложе. Грусть ограничена во времени. Этот факт дает нам мужество и готовность смотреть ей в лицо. Если мы не будем сопротивляться грусти и полностью отдадимся ей, то нам будет длиться 10-20 минут, а потом прекратиться на определенный промежуток времени. Если мы будем продолжать поддаваться ей каждый раз, то рано или поздно это закончится. Мы просто позволяем себе пережить этот опыт полностью. Мы должны просто перетерпеть непреодолимую грусть в течение 10-20 минут. А потом это пройдет. И если мы сопротивляемся грусти, то она становится только сильнее. Подавленная грусть может существовать годами. Столкнувшись с горем, мы должны признать и отпустить наш стыд и смущение из-за того, что чувство у нас на первом месте. Для мужчин это особенно актуально. Мы должны отпустить наш страх чувствовать и страх быть заложником эмоций. Это помогает понять, что принятие помогает нам пройти через это быстрее. Женщины в силу своего опыта и своей мудрости говорят, поплачь и станет легче. Многие мужчины удивляются, когда узнают, что это правда. На опыте мы видим, как приходит облегчение от пульсирующей головной боли после того, как мы отпускаем ситуацию. Когда приходит грусть, мы слышим фразу «Мужчина не плачет». После мужской гордости из-за слез появляется ощущение, что если начать плакать, то это уже не закончится никогда. Как только уходит страх, приходит гнев. И это злость на общество, которое заставляет людей подавлять свои чувства. И злость из-за мысли о том, что мужчинам нельзя даже просто испытывать эмоции. После принятия гнева уровень смелости вырастает, и становится возможно позволить себе поплакать. Кроме облегчения от головной боли, когда рыдания утихают, наступает полное умиротворение. В дальнейшем можно будет больше не избегать предмета этих чувств. После того, как мужчина дает печаль исчерпать себя и полностью освобождается от нее, он становится спокойным, и его взгляд на собственную мужественность меняется. Он понимает, что теперь его мужественность более закончена. Он по-прежнему мужчина, но теперь мужчина, который также может контактировать со своими чувствами и управлять ими. Следовательно, теперь он более адекватный, более зрелый, более свободный, более понимающий, более способный к отношениям и пониманию других, более сострадательный и более любящий. Психологической основой грусти и печали является привязанность. Привязанность и зависимость появляются от того, что мы чувствуем себя неполноценными. Поэтому мы ищем предметы, людей, отношения, места и концепции, чтобы заполнить эту внутреннюю нужду. Из-за того, что они используются для удовлетворения внутренних потребностей, их идентифицируют как «моё». Чем больше энергии вливается в эти вещи, тем больше они перестают идентифицироваться как «моё» и становятся фактическим продолжением «я». Потеря объекта или личности воспринимается как потеря собственного «я» и важной части нашей эмоциональной структуры. Потеря воспринимается как потеря собственного качества, которое представлял человек или предмет. Чем больше энергии потрачено на предмет или человека, тем сильнее ощущение потери, и тем больше боль, связанная с потерей уз зависимости. Привязанность создает зависимость, а зависимость по своей природе несет в себе страх потери. В каждом человеке есть ребенок, родители взрослый Когда приходит грусть, полезно спросить себя Кто является причиной этого чувства? Ребенок, взрослый или родитель? Например, ребенок внутри человека боится, что что-то может случиться с любимой собакой. Он задается вопросом «Как я справлюсь с этим?». внутренний взрослый тоже чувствуют грусть, но он принимает это как неизбежное. Маленький котенок или щенок не бессмертны. Взрослый с сожалением принимает непостоянство жизни. Мы принимаем то, что наша молодость не вечна, что многие романтические отношения не будут продолжаться всю жизнь, и что собака однажды умрет. Управление потерями Из природы явления привязанности следует, что самому чувству потери предшествует чувство страха потери. как правило, это чувство страха защищается одним из двух способов. одним из них является увеличение силы привязанности путем настойчивых попыток укрепить связи. Этот подход основан на иллюзии, чем больше я вложу, тем меньше вероятность потери. Тем не менее такое поведение зачастую ведет к потере отношений, так как человек изо всех сил старается освободиться от собственнической привязанности и от контроля, который он чувствует по отношению к себе. Таким образом, страх потери может нести сами потери, если мы склонны держать его в своем уме. Второй механизм, которым управляется страх потери, это психологический механизм отрицания, который простыми словами называется «прятать голову в песок». Мы видим это вокруг себя каждый день, ведь отрицание неизбежно. Все предупреждающие знаки здесь, но человек попросту отказывается их замечать. Таким образом, человек, который находится в шаге от потери работы, как правило, не замечает этого. Партнеры в браке, которые катятся в пропасть, не делают ровно ничего. Человек с серьезным заболеванием игнорирует все симптомы и избегает медицинской помощи. Политики не обращают внимания на социальные проблемы в надежде, что они пройдут. Целые страны закрывают глаза на неустойчивость существования. Автомобилист игнорирует угрожающие сигналы предупреждения о плохо работающем двигателе. Мы все имели опыт сожаления о том, что когда-то не обратили внимания на знаки, которые предупреждали о будущих проблемах. Для того, чтобы справиться со страхом потери, мы должны определить, какова роль того конкретного предмета или человека в нашей жизни, какие эмоциональные потребности им удовлетворяются, какие эмоции появятся при потере этого человека или объекта. Потерю можно предвидеть. Мы можем управлять различными опасениями, связанными с чувством потери, разобрав комплекс эмоций, которые они представляют, и отпускать отдельные компоненты ощущений. Скажем, например, что у вас есть любимая собака, к которой вы привязаны на протяжении многих лет. Очевидно, что пират стареет. Вы обнаружите, что вам не нравится думать о его преклонном возрасте. Вы ощущаете дискомфорт в связи с мыслями о его возможной смерти. и Вы поэтому гоните это чувство прочь из головы. Как только вы ловите себя на этом, вы понимаете, что это предупредительные сигналы, и что вы не контролируете эту эмоциональную ситуацию. Итак, вы спросите себя, «Какова роль собаки в моей жизни? Какая его эмоциональная функция?» Любовь, дружеское общение, преданность, развлечение и отвлечение. Оставят ли потери собаки эти лично-эмоциональные потребности неудовлетворенными? Рассматривая те вопросы, вы можете осознать и избавиться от некоторой части страха. После того, как страх отступит, вам не придется прибегать к отрицанию и убеждать себя в том, что пират будет жить вечно. Еще одна эмоция, связанная с печалью и грустью, это гнев. Потеря чего-то важного часто вызывает чувство злости, которое проецируется на мир, общество, отдельных людей, в конце концов на Бога, который несет ответственность за природу Вселенной. Гнев возникает в результате априорного отказа признать факт того, что все отношения и все имущество в этой жизни – приходящие. Даже наше физическое тело, к которому у нас самая большая привязанность, в конечном счете придется отпустить, как все прекрасно знают. Мы чувствуем, что то, что важно или комфортно для нас, является устойчивой привязанностью. Следовательно, когда эта иллюзия под угрозой, появляются гнев, обида и жалость к себе, чувства, которые могут привести к хронической грусти. Бессильная ярость связана с желанием изменить природу мира и невозможностью этого сделать. Столкнувшись с этим фактом нашего существования, большая потеря может привести к сдвигу нашей философской позиции. Одна крупная потеря может привести нас к переосмыслению природы всех наших привязанностей и отношений. Или же мы можем опять отрицать тот факт, что все отношения приходящие и вновь яростно возобновить все связи, чтобы компенсировать потерь. Частью процесса получения управления над отрицанием неизбежности потерь является наблюдение за попытками манипулирования фактами в нашем уме. Используя воображение, ум пытается разработать тактику избегания потерь. Человек может стать более хорошим или более трудолюбивым, более честным, более настойчивым или более лояльным. У религиозных личностей это может быть манипуляция Богом путем клятв и обещаний. В отношениях это может быть сверхкомпенсирующее поведение. Супруг становится более послушным, любящим и внимательным в попытке предотвратить разрыв. Невнимательный муж вдруг начинает приносить подарки и цветы, вместо того, чтобы выяснить истинную причину проблемы. Когда отрицание подводит, манипуляция не срабатывает и страх прорывается наружу, тогда начинается депрессия, сам процесс скорби и печали. Все эти эмоциональные этапы могут быть проработаны гораздо быстрее через процесс отпускания, где неизбежное чувство грусти уступает и заменяется готовностью перестать сопротивляться и позволить процессу продолжиться и закончиться. Таким образом, может быть принято решение отпустить сопротивление грусти. Вместо сопротивления и отрицания, вы погружаетесь в это и получаете над этим власть. Вы можете хорошо поплакать над потерей пирата или отношений. Чувство грусти всегда сопровождается чувством вины разной интенсивности. Основанием для вины являются резорные представления – о том, что потеря представляет собой некое наказание, либо же, что другое отношение или поведение предотвратило бы произошедшее. Если это чувство не будет проработано, то вина может превратиться в злость и ярость. Непризнанный и невыпущенный гнев превращается в обиду, направленную на окружающих. Обида, проецируемая на другие отношения, может спровоцировать дальнейшие потери. подобное чувство часто переживают потерявшие ребенка родители. Было выяснено, что среди родителей, которые потеряли ребенка, процент развода достигает 90%. Из-за проекции вины одна тяжелая потеря усугубляется другой тяжелой потерей – потерей супруга. Примером такого реагирования является случай одной сорокалетней женщины. У нее был отличный брак с внимательным, послушным мужем. У младшего сына развелась лейкемия. После его смерти мать целиком погрузилась в трауры кори. И, и, что более важно, у нее сформировалась реакция ярости, усугубление которой приняло форму ненависти. Она ненавидела врачей, ненавидела больницы, она ненавидела Бога, она ненавидела мужа и остальных детей. Ее злость приобрела неконтролируемой формы, она стала срываться на физическое насилие. Членам семьи приходилось несколько раз обращаться к полицейским, чтобы остановить ее агрессивное поведение. В конце концов, остальные дети ушли из дома, чтобы избежать хаоса, насилия и ужасающего эмоционального состояния. Ее муж прилагал нечеловеческие усилия, пытаясь помочь ей справиться с яростью. Но она выпускала свой гнев также и на него, и даже физически нападала на него несколько раз. Наконец, в состоянии отчаяния и безысходности, он был изгнан из дома. Неконтролируемая ситуация в конечном итоге закончилась разводом, в результате которого женщина осталась без дома. Только спустя пять лет ее ярость утихла. Но за это время она разрушила всю свою жизнь. и ей пришлось начинать с нуля, восстанавливая прежнюю жизнь заново. Когда все негативные эмоции были проработаны, подчинены и отпущены, наконец-то пришло облегчение, и прежнее страдание заменилось принятием. Принятие отличается от смирения. В смирении все еще есть остатки прежних эмоций. Присутствует откладывание и нежелание признавать истинные факты. Смирение говорит «Мне не нравится, но я должен смириться с этим». С принятием возвращается устойчивость к истинной природе фактов. Таким образом, одним из признаков принятия является спокойствие. С принятием заканчивается борьба и начинается новая жизнь. Энергии, которые были связаны в предыдущих негативных эмоциях, теперь свободны, поэтому более здоровые аспекты личности – теперь получают новую подзарядку. Творческие аспекты ума развивают возможности для новых жизненных ситуаций, дальнейших возможностей для роста и опыта, вместе с чувством полноты жизни. Хорошо известна и широко практикуема молитва безмятежного покоя, которую используют в программе «12 шагов» общества анонимных алкоголиков. Господи!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 Это в свою очередь провоцирует длительные депрессии и затянувшиеся состояние отрицания, в котором смерть человека фактически не принимается. Хроническое чувство вины и отказ прорабатывать эмоции, связанные с потерей, могут привести к отложенной грусти и к телесным заболеваниям. Механизмы, лежащие в основе этих процессов, более подробно описаны в следующей главе о взаимосвязи между телом и разумом. Подавленная энергия невыпущенных эмоций дает о себе знать через эндокринную нервную системы в форме энергетического дисбаланса, который ухудшает течение жизненной энергии через акупунктурные меридианы тела. Что, в свою очередь, приводит к патологическим изменениям различных органов. Хорошо известным является факт, что среди скорбящих людей уровень смертности выше, чем среди населения в целом. Особенно в первые два года после смерти близкого человека. Один из источников, связанный с горем вины – гнев на любимого человека за то, что он нас покинул, который часто подавляется, так как нашему уму он кажется иррациональным. Достоинство покойного зачастую преувеличиваются и усиливаются в наших мыслях, и это несоответствие способствует нарастанию чувства вины. Как мы могли злиться на такого замечательного человека? Возникает чувство вины из-за злости на Бога, Творца Вселенной, за то, что позволило произойти такому трагическому событию. 60 женщина пришла в офис с несколькими жалобами на здоровье. У нее были приступы астмы, аллергии, бронхит, частые эпизоды пневмонии, а также всевозможные проблемы с дыханием. Во время психотерапии выяснилось, что ее мать умерла 22 года назад, и женщина заявила, что, как ни странно, но у нее не было никакой реакции на это событие. Странно, но она не заказала надгробие на могилу матери, несмотря на то, что это была ее прямая обязанность. Предоставленная информация доказывала, что женщина имела чрезвычайную зависимость от своей матери, которая испытывала противоречивые чувства. так как ее мать отказывалась удовлетворить внутренние потребности дочери. Ушло много месяцев на то, чтобы проработать огромное отрицание женщины, связанное с чувством вины и загнева на свою мать за то, что она покинула свою дочь. Этот гнев был перенаправлен на саму себя в форме болезни, которая показала собственное бессилие дочери в ее желании достучаться к матери. Подавленное желание плакать из-за потери матери привело к постоянному чувству, что она не может дышать. Она ненавидела себя из-за чувства любви и ненависти к своей матери. И все ее подавленные эмоции проявились в виде многочисленных респираторных болезней и жалоб, психосоматического расстройства. Когда она прорабатывала сдержанное рыдание, стала появляться реакция на горе и печаль. Взаимосвязь, степень ее сопротивления в прорабатывании тех эмоций и ее здоровья стало ей совершенно понятна. В конце концов, она получила дополнительную профессиональную подготовку, чтобы стать терапевтом, работающим с умирающими в хосписе. Предотвращение чувства грусти Из природы процессов, описанных выше, становится очевидным – что и сильную скорбь, потерю и патологические реакции, которые появляются в итоге, можно предотвратить путем раннего распознавания и упреждающего принятия связанных с потерей чувств, пока они еще слабые и могут быть урегулированы без излишних страданий. Как мы уже выяснили, основа наших страданий и потерь является привязанность, а также непринятие временности всех отношений. Анализируя нашу жизнь – Мы можем определить эти сферы привязанности и спросить себя, какие внутренние потребности они удовлетворяют. Какое чувство возникнет, если я их потеряю? Каким образом моя внутренняя эмоциональная жизнь может быть сбалансирована, чтобы уменьшить размер степени количества зависимости от предметов и людей? Чем больше наша привязанность к тому, что находится вокруг нас – тем сильнее наш страх и боязнь потери. Мы должны спросить себя, почему мы чувствуем себя неполноценными? Почему у меня так пусто внутри? Какое я должен искать решение в привязанности и зависимости от других людей? Мы должны самостоятельно начать замечать собственные зоны незрелости. В частности, необходимо ответить на вопрос, почему я ищу любовь вместо того, чтобы самому давать ее. Чем более любящими людьми мы являемся, тем меньше мы уязвимы к грусти и печали, и тем меньше мы ищем привязанность. Признавая и отпуская отрицательные эмоции, мы избавляемся от желания получать признание нашей важности. Таким образом, наша внутренняя радость исходит от удовольствия давать и любить. И только в этом случае мы действительно неуязвимы к потерям. Когда источник счастья находится внутри нас, мы застрахованы от внешних потерь. Критически взглянув на нашу жизнь, мы увидим все зависимости и избегания, в которые мы скатились. Каждая из зависимостей представляет потенциальный источник страданий в будущем. Действительно важные зоны – стоит рассмотреть более тщательно. Возьмем, к примеру, отказ видеть свои проблемы, так называемый пенсионный синдром. Обычно это происходит у женщин, всю жизнь потративших на то, чтобы поднять детей, которые, вырастая, покидают дом, синдром пустого гнезда. Или у мужчин, когда они теряют работу, выходят на пенсию или физически не способны выполнять прежние обязанности. Реакция, возникающая в пожилом возрасте, происходит от многолетнего предыдущего отрицания. Честно мы не принимаем неизбежное и строим планы на будущее, удовлетворяющие наши внутренние потребности, которые в этом случае представлены чувством собственного достоинства, важностью, желанием чувствовать себя значимым, востребованным, а также потребностью внести свой вклад и быть полезным. Предвидение неизбежного и подготовка к этому в текущий момент создаёт не слишком большой дискомфорт по сравнению с травмирующим горем от потерь на более позднем этапе. Вспомнив большинство наших романтических отношений и проанализировав их, попробуем ответить, насколько они удовлетворяли наши эгоистические внутренние потребности, в какой степени мы использовали другого человека для собственной выгоды, Каким образом эти отношения способствовали нашему счастью? Чтобы понять ответ, все, что нам нужно сделать, это спросить себя, «Если бы их счастье было в том, чтобы покинуть меня, что бы я почувствовал?» Это покажет степень, в которой мы пытаемся ограничить и контролировать другого человека. Мы поймем, что это зависимость, а не любовь. Более двух тысяч лет назад Бодда заметил, что основу всех человеческих страданий есть зависимость и желание. И история человечества лишь подтверждает это. Каково решение этой дилеммы? Как мы можем видеть, зависимость становится лишь небольшая часть личности. Эта маленькая часть «я» покупается на заряженный страхом неадекватный набор программ, которым мы невольно позволяем нами управлять. Цель отпускания – обесточить эти программы, чтобы они больше не управляли нами, чтобы мы свободно развивались к более глубокому осознанию нашего Высшего Я. Та часть нас, к которой мы относим наше большее Я, любит, а не ищет любовь. Следовательно, приходит осознание того, что мы во все времена окружены любовью, которая не имеет предела. Человек, который любит, автоматически привлекает любовь. Постоянно отпуская наше отрицательные чувства мы лечим боль в настоящем и профилактически предотвращаем появление боли в будущем. Страх заменяется доверием, и с ним приходят истинные чувства глубокого благополучия. Иммунитет, горе и грусти от потерь, появляется тогда, когда мы заменяем зависимость от маленького «я» личности зависимостью от «я», Божественного внутреннего начала. Мы ищем безопасности в «Я», которое вечно, а не в маленьком «Я», которое приходящее.